Глава двенадцатая. Тесса. Еще несколько часов прошли в тишине. После нашего разговора король тумана с вороном, сидящим у него на плече, ушел вперед к Нив, а я осталась наедине со своими мыслями. Все, что нам рассказывали об этом мире, было ложью. Король Аберон еще опаснее, чем я думала, расхотел вернуть богов. Если верить мифам, боги почти уничтожили этот мир. Теперь я понимала, почему король Тумана отправился на войну, если он и сам говорил правду. Он мог соврать, чтобы втереться ко мне в доверие, чтобы еще сильнее настроить против короля Аберона. Кто-то из королей скрывал правду о том, что случилось много веков назад. Я должна выяснить, кто именно. Возможно, они оба. Рюкзак хлопал по спине, когда мы добрались до подножия горы. Мы прошли по долине, где нас ждал юный фейри с пятью лошадьми, темными как полночь. Они били копытом и ржали, а король тумана бросил в протянутую ладонь торговца мешочек с золотом. «А пятая куда?» Я нахмурилась, когда торговец вскочил на одну из лошадей и ускакал прочь. Она принадлежит ему. Он похлопал одного из коней по крупу, и скормил ему морковку. «Нужно же ему как-то вернуться домой. Туманы опасны», — закончила я. «Да, это я уже поняла. Вопрос в другом. Почему здесь четыре лошади, когда нас пятеро?» «Ты умеешь ездить верхом?» Удивленно посмотрев на меня, спросила Нив. «Я думала, Аберон не разрешал вам иметь лошадей». «Не разрешал», — созналась я. «Но я справлюсь». «Нет, не справишься». Король тумана обхватил меня руками за талию и поднял. Я ударила его по рукам, хотя сама пылала от того, что его жар проник под мою кожаную броню. Я чувствовала мощь его рук, гул его силы. После того, как он усадил меня по-мужски на лошадь, я ощущала его прикосновение на секунду дольше необходимого. «Как глупо!» — закатив глаза, сказала я, пытаясь не обращать внимания на то, как часто забилось сердце. «Честно, что тут такого? Ты просто сидишь на лошади, а она тебя куда-то везет. Аластер засмеялся и забрался на коня, стоявшего рядом с нами. «Эти животные для такого слишком дикие. Они сбросят тебя и умчатся, если почувствуют малейшую неуверенность или нехватку опыта». «Я могу быть убедительна», — заспорила я. Король Туманов вскочил на коня и сел за мной. Он прижался к моей спине крепкой грудью, протянув руки и схватившись за поводья. Я нахмурилась, когда его руки опустились на мои бедра чуть выше колен. Меня окутали его тепло и сила, в груди что-то затрепетало. «Это не обязательно», — взволнованно произнесла я, когда наш отряд щёлкнул поводьями, и мы понеслись в тумане, где прохладный ветер трепал мои волосы. Я вцепилась в жесткую гриву лошади. Мы неслись так быстро, что глаза застилал туман, и из них лились слезы. Мы скакали вперед, а король уверенно держал мои бедра руками. Когда мы неожиданно провалились в ямку, я едва не сместилась в сторону, и руки соскользнули с гривы. Но он удержал меня. Мне хотелось чувствовать омерзение от каждой секунды. Король был грубым, ужасным, жестоким и противным, и... Еще очень мускулистым и сильным. На ветру я почуяла его зимний аромат, а тревога растаяла под прикосновением его тела. Но, конечно, только потому, что мне не хотелось умирать. Я и правда должна научиться ездить верхом, чтобы больше не пришлось терпеть подобное. Король тумана наклонился и так близко поднес губы к моему уху, что по шее пробежала дрожь. «Расслабься, я не дам тебе упасть». «Нет, потому что погибнув, я не исполню твой приказ», — огрызнулась я. «Вот, так-то лучше». И мысли о том, какой он удобный и сильный, померкли. Потому что король тумана и правда таким был, но это не умоляло всего остального. «Верно», — ответил он, издав мрачный смешок, и я почувствовала на шее его дыхание. Я поджала губы. «Если ты умрешь, ни один из нас не получит желаемого. Потому...» Ты будешь безбоязненно сидеть здесь, у моей груди. А я не позволю Миднайту сбросить тебя в туман, где тебе придется самой о себе заботиться. Или последний вариант тебя больше устраивает, Тесса. Будь он проклят, вот же нахал! Я сильнее, чем ты думаешь. Может, ты права, но тебе нужно узнать еще кое-что. Когда мы снова наскочили на кочку, его руки напряглись. Нужно обучить тебя пользоваться этим кинжалом. «Я умею сражаться», — хмуро сказала я. «Когда я пыталась убить Аберона, то попала ему прямиком в грудь. Он уже был бы мертв, если бы у меня был клинок смертных». «Какая самоуверенность!» — я услышала в его голосе улыбку. «Но даже если в прошлом ты преуспела, я хочу тебя научить. Ты не сможешь застать его врасплох, как в первый раз. На самом деле, если он увидит тебя, то, скорее всего, будет ждать нападения». Ты же сбежала от него. Когда ты вернешься, он тебе не поверит». Я фыркнула. «Мне нужно просто извиниться и потешить его самолюбие. Скажу ему, что отправилась в туманы, поняла, как глупо было убегать, а потом снова предложу ему себя. Я его невеста, он меня не убьет. «Он не убьет тебя, но может...» Его грудь напряглась напротив моей спины. «Может проделать с тобой и другое». Я покрепче сжала гриву коня и заговорила, едва слышно. «Да, знаю. Нужно тебя обучить», — снова сказал он уже настойчивее. «Я и шагу не дам тебе ступить на тот мост, пока мы не убедимся, что ты знаешь, как защититься. Больше он тебе не навредит». Внутри появился какой-то странный трепет. «Король тумана говорит так только потому, что я стану ему совершенно бесполезна, если меня поймают» меня подвергнут пыткам и осмеют сломят мой дух первое что сделают фейри света отберут у меня кинжал, а потом никто не сможет убить короля аберона тем более я пылкость слышимая в его словах никоим образом не связана с моим благополучием и я всего лишь пешка в руках короля тумана какой была и для короля аберона перед нами появился лес и кривые ветви его деревьев, голые и свистящие на ветру, тянулись к небу. Их сизая кора сливалась с тенями. Когда лошади, громко стучащие копытами, вбежали в трухлявую чащу, меня охватил ужас. У этого места была какая-то странная аура, словно за каждым нашим движением следили чьи-то зоркие очи. И я поняла, что немного откинулась назад, чтобы почувствовать близость короля тумана. «Может, ему и плевать на мое благополучие, но меня это не волновало, ведь я знала, что здесь он не даст мне пропасть». Лес поглотил стук копыт по грязи. Когда мы ушли в чащу, Фейри остановились и спрыгнули на землю. Король Тумана первым слез с коня и протянул руку. Проигнорировав его, я слезла сама. «Почему мы остановились?» — тихо спросила я. «Этот лес меня тревожил, и никто не говорил, какие монстры тут поджидают. Вполне вероятно, мы снова повстречаемся с демонами и другими тварями, что обитали в туманах». «В деревню по нашей дороге вторглись вражеские фейри», сказал король тумана, и его синие глаза потемнели. «Нам нужно это уладить». Я шумно выдохнула. «Думаешь, моя мать и там?» «Вряд ли они ушли так далеко от Альберии». Он засунул руку в рюкзак, который привязал к коню, и вытащил светло-серый драгоценный камень. Его свет сиял в клубящемся тумане, и король тумана снова убрал его в карман. Думаю, они могли укрыться в одном из городов в Ичине или Эндере. Я шагнула к нему и, нахмурившись, ткнула пальцем в грудь. Тогда пошли вперед. Ты не можешь нарушить нашу клятву, пока я не скажу, что меня все устраивает. В вере у нас живут невинные люди, мирные, объяснила Ниф, вытащив из колчана стрелу и повертев ее. Им нужна наша помощь. Теса, ты и дальше будешь настаивать, чтобы мы продолжили путь. Сердце заныло. Черт бы их побрал! Конечно, я не стану настаивать, если в опасности невинные люди. Ладно, делайте, делайте, что должны, сказала я и повернулась к королю Тумана. «Так вот, почему ты так торопился покинуть пещеру?» Он кивнул и крепко схватился за мои плечи. Спустя мгновение я стояла посреди четырех лошадей, которые окружали меня своими чернильными телами. И тогда я поняла, что Фейри оставит меня здесь. «Исключено!» — скрестила я на груди руки. «Вы не можете оставить меня здесь одну!» «Можем и оставим!» Он приподнял бровь. «Попытаешься убежать? Клятва тебе не позволит». Я прищурилась, протиснувшись мимо лошадей, и бросилась через лес. Почти сразу же мою талию обвела невидимая веревка и потащила назад. Я упала на землю рядом с лошадьми, и мне в лицо брызнули грязь и песок. Я резко замерла ровно в окружении лошадей, откуда только что сбежала. Алстер расхохотался. Я свирепо посмотрела на них — «Вы не можете оставить меня здесь, а если нападут демоны тьмы?» Эта мысль пугала меня. Они же настоящие чудовища, и даже сильного фейри могут откинуть на милю. И хотя король тумана одолел восьмерых за раз, после он казался ослабленным и уставшим, не говоря уже о том, что моё единственное оружие — небольшой деревянный кинжал. Одним ударом я только разозлю их. «Эти животные весьма неплохо тебя защитят». А Боудика стережет в небе», — сказал король тумана. «Мы отправляемся на битву. Те фейри — лучники. Тебе нужно остаться здесь». «Какие фейри?» — спросила я, встав с земли. «С вашим королевством что-то случилось? У вас мятеж? Вот почему в твоем замке так пусто». «Тебя это не касается». «Мог бы и сказать ей Келл», — пожав плечами, заметил Алластер и поправил хвост. «Нравится тебе или нет, она теперь тоже втянута в эту хрень». «Спасибо», — кивнула я. Король Тумана поджал губы. «Ладно. Фейри — захватчики из королевства Бури. Они захватили в плен жителей Вира и используют деревню в качестве форпоста, планируя нападение на мой замок. Фейри, которых мы нашли в горах, были разведчиками. Вот твой ответ. И нам нужно сейчас же уходить». Торин виновато улыбнулся мне, но отвернулся вместе с остальными. Сердце гулко билось в груди, пока я мысленно повторяла слова короля Тумана. Я уже много лет почти не думала о королевстве Бури. Если верить нашим историческим книгам, в них не было ничего интересного. А если это просто очередная ложь? С чего бы им хотелось занять трон короля Тумана? Сейчас я явно не получу ответы на эти вопросы. Фейри оставили меня одну в этих лесах, а компанию мне составляют несколько лошадей». Шумно вздохнув, я вытащила из туники кинжал и в ожидании направила его на исчезающую впереди лесную тропу. Время от времени одна из лошадей водила ушами или притоптывала копытами, будто что-то услышав. То, что не могла услышать я. Что там происходило? Они победили? Разве могло быть иначе?» Силой-то короля тумана. С каждой минутой тишина и безмолвие в лесу становились невыносимее. Вдали хрустнула палочка, и я отпрянула так резко, что стоявшая сзади лошадь ткнула меня в спину продолговатой мордой. От силы удара я упала на землю, где в ночи сияли крошечные фиолетовые цветы. Нахмурившись, я даже не удосужилась встать. Просто скрестила ноги и принялась ждать. Лошади зафыркали, словно выражая одобрение. «Как же бесит», — сказала я им. «Не хотите им помочь?» Ответа не последовало, но на что я рассчитывала, это же лошади. Вздохнув, я обхватила ноги руками и подтянула их к груди. «Пожалуй, я приму предложение короля тумана меня обучить. Слабость можно преодолеть». То, что меня оставили здесь, чтобы я не путалась под ногами, болезненно напоминало, как мало от меня пользы. А если я хочу окончательно и бесповоротно убить Аберона, то нужно быть в лучшей форме. Между копыт лошади пролез скорпион размером с мой кулак, прополз по моему боку и взгромоздился на руку. Я взвизгнула и тряхнула рукой, уронив скорпиона на землю. Он приземлился в грязь всего в дюйме от меня — Затаив дыхание, я уставилась на существо, а сердце трепетало, как осиновый лист. «Во имя Света, что это такое?» — прошептала я. Существо перевернулось на спинку, а его похожие на полки ножки подогнулись внутрь, а тело замерло. Какое-то мгновение ничего не происходило. Я огляделась в надежде, что ко мне не подкрадываются. Но в лесу было тихо и пусто, если не считать стук лошадиных копыт. Он мертв. Не слишком ли сильно я ударила его? Я наклонилась и ткнула пальцем в застывшее тельце. Существо с визгом подпрыгнуло, а затем умчалось в темноту. Я подскочила. Ладненько, вот и оно. Я и в самом деле ненавижу этот лес. В тишине разнесся протяжный глухой вопль, по рукам побежали мурашки. Лошади вытянулись в струнку, повернув голову в ту сторону, куда ушли фейри. Я медленно повернулась, чувствуя, как стучит мое сердце. «Там что-то было, и сомневаюсь, что это скорпион».